Иными словами, облако теперь было не только облаком в физическом смысле, состоящим из летящих в пространстве объектов, но также и облаком в смысле вычислительным, то есть свободно парящим самоорганизующимся интернетом. Параматрица предоставляла пользователям, словно богам-олимпийцам, вид сверху на всю эту сеть. На определенном уровне пользователю следовало знать одно – опасные ситуации матрица подсвечила красным. Сейчас Айби смотрел на программу скорее с любопытством, чем с тревогой. Они практиковались в маневрировании больше месяца, так что она представляла, чего следует ожидать. Когда Изи включала двигатели, и ее параметры изменялись, среди точек на схеме распространялась красная волна, словно в стакане, в который уронили капельку крови. Все капли, свободно летящие, равно соединенные в боло, Триады, египтады должны были проверить собственные параметры и рассчитать, не грозит ли им столкновение с Изи. А также, не рискуют ли они оказаться так далеко от трое что вернуться уже не сумеют. Это было почти столь же плохо и обозначалось желтыми точками. Любой отдельно взятой капле было сравнительно несложно скорректировать курс, чтобы избежать обеих опасностей. Все существенно осложнялось, когда курс должны были поменять, не сталкиваясь друг с дружкой, одновременно 300 капель. Сначала им следовало договориться, причем не на основе поступающих с изи-команд, а исходя из наблюдения за каплями поблизости и скоординировать включение двигателей таким образом, чтобы уменьшить количество красных точек на графике. Слово «поблизости» приходится взять в кавычки, поскольку для данного роя оно означает Не совсем то же самое, что для птиц в стае. Для птицы поблизости значит именно поблизости. Для объектов, маневрирующих в шестимерном пространстве орбитальной механики, поблизости означает любой набор парамов, который будет представлять для меня интерес через несколько минут. И может относиться к объектам в данный момент настолько далеким, что их даже не видно. Впрочем, если принять это обстоятельство во внимание, в отдельном поведении капель мало отличается от поведения стайных птиц. В компьютерных моделях, созданных вскоре после того, как была сформулирована сама концепция, облако вело себя удивительно похоже на рыбью стаю. А фактическое облако, которое появилось совсем недавно, благодаря непрерывным запускам скуру Байконура, мыса Канаверал и так далее, вполне соответствовало моделям. Разве что в реальном времени все было медленнее. Именно это сейчас и происходило в ответ на изменения курса Изи. Красная распространялось на некоторое расстояние от нее, но вскоре стало убывать. Сначала по краям, затем начали гаснуть целые области. Несколько точек зажглись желтым, затем скорректировали орбиты и опять погасли. Основываясь на практических упражнениях последних месяцев, Айви ожидала, что последние красные точки вот-вот побелеют, и о них можно будет забыть. Этого не произошло. Точки упорно оставались красными. Вращая графики туда-сюда и переключаясь между различными режимами, Айви вышла на каждую из точек и сделала запросы большинство оказались грузовыми или пассажирскими кораблями запущенными при выплеске когда космические нации отправили в космос все способные достичь орбиты наличные ракеты телефон зажужжал от кела пришло сообщение очевидно его лодка опять всплыла о чем это ты он только что получил ее последнюю смску о том что мы больше не обручены Прозвучало рисковато, и Айви добавила «Желаю тебе найти русалку посимпатичнее». Примерно через минуту пришла смс-ка, начинающаяся плачущим смайликом. «Я тоже того же хотел пожелать, только у тебя шансов больше». «Фигня собачья», — ответила она, воспользовавшись, понятной лишь им двоим шуткой. Когда они познакомились в Анаполисе, Кэлл был настолько правильным, что не мог произнести при даме слово наподобие «херня» или «дерьмо». «ПКГ», «правильная как гвоздь» был его ответом. «Твоей ПКГ грустно». «Зачем погружались?» «Прошла большая волна, восточному побережью не поздоровилась». «Откуда ты узнал? Лестница еще существует?» Она имела в виду служебную лестницу. «Ступенька надо мной, пока да». Потом, после небольшой паузы... Президент отключилась. Ну и слава богу, напечатала Айви и немного помедлила, прежде чем послать сообщение. Однако это ж конец света, о последствиях можно не думать. Она подтвердила отправку. Она никогда не спрашивала Кэлла о том, что случилось в День 700. О боеприпасах объемного взрыва и ядерной боеголовке. Но была вполне уверена, что это именно он нажал на кнопку. «Да будет Господь к ней милостив», – откликнулся Кэл, и она без труда прочитала подтекст. «И ко мне тоже». Переписка была прервана сообщением от Маркуса. «Ты мне нужна». Айви сунула телефон в карман, высвободив тем самым обе руки, чтобы передвигаться по Изи. Из лабиринта обитаемых модулей перебралась в стержень и двинулась к корме в сторону бункера. Вдоль стержня она проскочила почти мгновенно – Неделю назад ей пришлось бы постоянно обходить кучки из двух-трех человек, остановившихся для беседы. С тех пор, как Маркус объявил ПДОАП, все изменилось. Согласно одному из указов, никому не следовало задерживаться в стержне, чтобы не мешать исполняющим спецзадания. Сейчас на всем его протяжении вообще не было ни души. Лишь ближе к корме, в звезде, имело место некоторая активность. На какую-то секунду там мелькнула характерная прическа Мойры. Надо полагать, она готовится к переносу генетического архива человечества на капли. процедуре ничуть не менее сложной чем все, связанное с роем и парамами. И верно, спецзадание. Со стороны Х1 появилась Луиза и целеустремленно ринулась по стержню к носу. Едва уклонившись от столкновения с одним из помощников Мойры, она по инерции долетела до зари, где резко остановилась у входа в трубу, ведущую к суеверному шарику. Некоторое время она смотрела внутрь, оценивая ситуацию. Потом решилась и двинулась вниз по трубе. Айве, достигшая того же самого места через несколько секунд, тоже приостановилась, чтобы заглянуть в трубу. Она была прямой, так что сквозь трубу и шарик на ее конце за окнами можно видеть землю. Обычно это означало синие просторы океанов и белые, облаков и ледяных полей. Иногда зелень, когда станция проходила над богатой влагой регионами или желтые пески Сахары. Сейчас цвет был огненно-красным. Земля пылала. Из шарика донеслись крики ужаса. Вероятно, Луизу послали, чтобы успокоить людей. А ведь чуть было не последовало за ней, влекомое магнетическим любопытством. Было похоже, что на землю с яростью обрушился некий бог, размахивающий направо и налево паяльной лампой и оставляя за собой тонкие пылающие следы. Одни красные и неподвижные, это что-то горело на Земле, другие – голубовато-белые, ослепленные, но быстро тающие, трассы, проходящих через атмосферу метеоритов. Айви почудилась, что она кожей ощущает исходящий от планеты жар. Но она была нужна Маркусу и ничем не могла помочь вскрикивающим от ужаса людям в шарике. Айви повернулась и двинулась дальше на корму. Плавая у входа в модули генетических хранилищ, Мойра делала пометки в списке на своем планшете. Лицо ее было неподвижно, а уши закрывали огромные наушники. Заметив Айви, она оттянула один из наушников. Айви услышала хоровое пение в средневековой полифонии. «Королевский колледж пока неплохо держится», — сказала Мойра. «Знакомая музыка? Я ее точно раньше слышала, но пока не узнаю». «Мизера ремейдеус, аллегри», — сказала Мойра. Поскольку Морг настояла, чтобы Айви учила латынь, она знала, что это означает «Помилуй меня Господи». Прекрасная музыка. Ее поют на страстной неделе, когда гасят свечи одну за другой. Спасибо тебе, Мойра. Еще через минуту она достигла Т3. Как всегда, мгновение постояло на ногах, просто чтобы почувствовать тяжесть, а потом направилась к парку и бункеру. Проходя мимо через кафетерий, ави задумалась, не сделать ли себе чашечку кофе, и тут же почувствовала ужас и стыд, как она может думать о кофе, когда ее планета горит в огне. Кофе она себе все-таки сделала и пошла в парк. Там было полно народу. На большей части ситуационных мониторов сменяли друг друга сообщения, относящиеся к функционированию облачного ковчега. Большой монитор над входом показывал землю через направленную на нее камеру. Однако видео даже близко не производило того эффекта, как непосредственный вид земли через окна суеверного шарика. Электросварочный блеск болидных траекторий превратился в какое-то размытое пикселизированное свечение. Айви по инерции удивилась, почему они не включат CNN, а Джазиру или другой круглосуточный новостной канал – Потом вспомнила, что происходит. Она дошла до двери в бункер. По обе стороны от входа стояли двое и ничего не делали, просто стояли. Странно. Она заметила, что на поясе у каждого висит какое-то незнакомое устройство. Поняла, что это тазеры. Она еще не сообразила, что все это значит, когда один из двоих, ави узнала Тома Ван Миттера, инженера и вроде как спортсмена, вежливо кивнул и открыл ей дверь. Бункер был в четверо меньше парка, просто средних размеров комната для совещаний. За столом сейчас, уткнувшись в ноутбуки и планшеты, сидели шестеро. Дверь в дальнем конце вела в кабинет Маркуса. Сейчас она была нараспашку. Айви вошла и впервые за три года на Изи почувствовала при этом беспокойство, как если бы навстречу мог выпрыгнуть кто-нибудь и шарахнуть в нее из тазера. Однако внутри был лишь Маркус, который о чем-то беседовал с Дюбом. «Ты заглядывала в параматрицу?» – спросил ее Маркус. «Да, несколько минут назад, когда мы изменили курс». «Облако ведет себя не совсем так, как хотелось бы надеяться». «Верно. Кое-кто не слишком вписался». «Кое-кто так и не вписался», – Дюб указал на висящий на стене проекционный экран. «Мне показалось, что это все новенькие», – объяснила Айви. «Грузовики, и пассажирские корабли» из выплеска Думаю, они не успели зарегистрироваться в системе и поэтому не следует указания программы все так но от этого они не менее опасны возразил маркус совершенно верно и они отвлекают меня от других дел я ими займусь что касается болидов система вроде бы справляется а дюб следит за ней на случай возможных столкновений но проблемой тех кто не вписался нужно заняться тебе не беспокойся Если станет совсем плохо, придется их сбивать. «Каким образом, Маркус? У нас нет фотонных торпед. У нас есть полный мороженых трупов модуль», — напомнил ей Маркус, «который мы все равно думали сбрасывать. Я охотно сброшу его в направлении корабля, представляющего угрозу ковчегу». «Я это учту», — кивнула Ави, — «на случай, если кто-то начнет припираться В кабинет вошла Луиза. Щеки ее были мокры от слез, а на лице застыло изумление. «Луиза», — вежливо поинтересовался Маркус, — «ты и выяснила, что происходит в суеверном шарике?» «Кое-кто дал волю эмоциям», — сообщила Луиза. «Но это вряд ли удивительно. Ничего угрожающего не происходит. Тот, кто доложил о возможных беспорядках, несколько перебдел». «Спасибо, что во всем разобралась. Однако к вопросу об излишней бдительности». «Ты выставил у входа в бункер вооруженную охрану?» «Я занят, поэтому отвечу коротко», — сказал Маркус. «Мои чувства по этому поводу мало отличаются от твоих, но я здесь не для того, чтобы выражать свои чувства, а чтобы решать определенные задачи наилучшим способом, на который способен. Я вовсе не хотел становиться царем Вселенной, и тем не менее я им сейчас стал». «Все, что я знаю об истории земной цивилизации, нравится мне оно или не нравится, говорит о том, что в моем положении не обойтись без сил безопасности». На лице Луизы было написано, что у нее есть на этот счет множество разнообразных возражений, однако она совладала с собой и лишь вздохнула. «Поговорим об этом после». «Хорошо». «Тебе известно, что происходит внизу?» «Я догадываюсь, но меня это никак не касается». «Ясно». «Однако мне кажется, что царю Вселенной следует сделать по этому поводу заявление». «Оно уже подготовлено», — ответил Маркус. «Само собой. Однако, когда ты, собственно, собираешься его сделать, множество людей нуждаются в том, чтобы их успокоили. Включая тебя, Луиза». Вопрос Маркуса был сугубо практическим, без тени издевки. Луиза резко выпрямилась. Ави ожидала бурной реакции, но выражение лица луиза сразу же изменилось. Она поняла, что Маркус просто задал вопрос и ждет ответа, и вовсе не пытается хамить. «Да», — ответила она наконец. «Несколько минут назад Манхэттен накрыла 30-метровой стеной воды, как, вероятно, и все восточное побережье. Я слышала трансляцию из собора Святого Патрика, когда она прервалась». Кивнув, Маркус изменил изображение на проекционном экране. Теперь на нем было видео Земли. Айви поразилась, как далеко распространилось пламя всего за несколько минут. Она вытащила из кармана телефон и обнаружила на нем целую серию сообщений от кела пришедших за эти минуты. «Эй, ты что, занята? Похоже, что тебя куда-то вызвали. На случай, если связи больше не будет, я тебя люблю. Поищу себе русалку, как ты велела, но тебя она не заменит». Норфолк замолчал, я сам себе командир. «Чертова фигня, как же жарко-то!» Ныряем. Пока. К последней СМСке была прикреплена фотография, снятая на камеру телефона. Айви с минуту двигала и растягивала изображение, пока не поняла, что именно перед ней. Кэлл сделал фото из рубки, стоя внизу у трапа. Люк над ним был распахнут. Кружок неба над люком виднелся, словно через тоннель. Небо пылало. В руке Кэлл держал кольцо, подарок Айви. Простое, титановое, без украшений. Зажав кольцо между большим пальцем и указательным пальцем, он сделал снимок прямо сквозь него, концентрически совместив кольцо с пылающим небесным диском. Кто-то назвал ее по имени. Айви подняла голову. «Мои просто умолкли», — сказала ей Дюб. «Прошу прощения, доктор Харрис», — переспросила Айви. Несмотря на обстоятельства, манеры, вложенные в нее морг, взяли верх. «Я готовил себя к последнему прощанию с Амеллией и детьми» объяснил ей Дюб. Он говорил негромко, почти без эмоций, словно пересказывая в меру забавную историю. Но, понимаешь, последние два дня связь становилась все хуже и хуже, и до прощания так и не дошло. «Договорились», — объявил Маркус. «Сейчас я сделаю заявление».